Иногда, если я что-то не знаю в школе, мой папа мне подсказывает. Он объяснял мне, как он это делает. Он может вытянуться так сильно, как пожелает. Он прячется за деревом, потому что никто не должен его видеть, особенно учительница. Медленно-медленно он растягивается, огибает дерево, тянется через школьные ворота, через двор и через окошко в классе. Зимой ему приходится сложнее. Тогда ему приходится пролезать через домочную скважину или под дверью. Но это ничего. «Так он мне сказал». В классе он смотрит, где я сижу. Тогда он вытягивается еще и пробирается мимо двух мальчиков прямо к моему уху. Как раз в этот момент учительница спрашивает «Йозеф, сколько будет 378 разделить на 27?» «14», — шепчет мне на ухо мой папа. «14», — отвечаю я, — «Очень хорошо, Йозеф, очень хорошо», — говорит учительница, сильно удивившись. «Откуда ты это знаешь?» «Ох, ну, как бы это сказать, это...» — говорю я. «Мне ветром надуло в голову», — шепчет мой папа. «Мне ветром надуло в голову», — говорю я. «Надуло ветром? С чего ты это взял?» — снова спрашивает учительница. «Ах, да, что я могу сказать?» — говорю я. «Ничего больше не говори», — тихонько шепчет мой папа. «Я больше ничего не скажу», — говорю я. Вот как удивляется учительница. «Она выглядит озадачена, говорит мой папа. Я смотрю на учительницу. «Так-так», — думаю я. «Значит, это называется озадаченно». И пытаюсь запомнить, как она выглядит. А потом мой папа снова исчезает. «А 305 разделить на 27?» — вдруг спрашивает учительница. «Это будет...» эм, эм, Мой папа быстро возвращается, но по дороге врезается в оконное стекло, падает на землю с шишкой на лбу и снова прячется за деревом. Этого я не знаю, говорю я, но 378 разделить на 27 будет 14, в этом я уверен. Учительнице приходится согласиться, и больше она меня не спрашивает.